Мочить, однако, никого не стали. Одетый в штатское дядька, которого Ирина сначала не заметила за спинами камуфляжных, протиснулся вперед, подошел к худощавому и безмолвно изобразил руками что-то типа «Ну и как долго это будет продолжаться?» Худощавый водрузил брезент на место, тяжело поднялся и, приложив руку к груди, слегка поклонился штатскому дядьке как бы прося прощения за весь этот бардак. А вот это определенно араб. Без эмоций, отметила Ирина, наблюдая, как вся компания перемещаться обратно за угол к парадному входу. Как и обещали. Вообще-то, дядька от чеченов практически ничем не отличался. Нормально, кавказская физиономия. Красиво стриженная борода. Почему Ирина сразу решила, что это араб? В штатском он был. Вот что. Один-единственный во всей камуфляжной компании. И в критический момент решительно вмешался, не опасаясь последствий, как человек, который имел на это безусловное право. Кроме того, общался он с худощавым посредством жестикуляции, Ни слова не проронил. — У него просто не будет иного выхода. Мы позаботимся об этом. — Так сказал Сыч. — Каким же это образом они позаботились? Если некому было перевести обращение о рабо-худощавому, значит... Ирина вздрогнула, метнулась взглядом по коморке. Подковыляв к двери, слегка приоткрыла ее. Затрапезный коврик для ног подпинала как оно, кряхтя и охая, села на колени лицом к восходу. Гулка хлопнула парадная дверь, раздались негромкие голоса, люди вошли в прихожую. Ирина подняла вверх раскрытые ладошки и неверно вибрирующим, надтреснутым голосом запела молитву. Кому сидишь? Ну, разумеется, бездесущая хозяйка тут как тут удивленно возрылась на проявившую столь поразительную резвость больную замахнулась было плетью, но вслушавшись в речитативный напев невольно опустила руку молитва все же грех рукосуйством заниматься в дверном проеме возник махмуд за его спиной маячили родственники Лицо главы Тейпа выражало удивление. Русский бляд, над которой накануне беспощадно надругались, читает молитву, даже не читает, поет. Душевно это, с надрывом, занятное зрелище. бесцеремонно растолкав всех, в коморг вошел дядька в штатском. Дождался, когда Ирина закончила, Протянул руку, помогая подняться с колен. Без особой уверенности спросил на арабском. «Говорить по-арабски можешь?» «Разумеется», — переводя дыхание, ответила Ирина. «Не зная языка, на котором написана книга «Книг Ислама», разве можно правильно молиться?» «Очень хорошо!» — искренне обрадовался араб. «Очень хорошо! Это просто удивительно!» А то в этой стране сплошь и рядом произносят молитвы, не имея понятия о их содержании. Ты мусульманка? Да. Кто по нации? Русская. Откуда знаешь язык? Почему русская и мусульманка? Ирина Заучин выдала кусочек легенды, заготовленный полковником Шведовым. Жила с родителями в Дубае, Вышла замуж. Муж — султан Абдрахман Аль-Баади, упокоя Аллах его душу. Сын Абу. Тут араб слегка вздрогнул. Ирина сделала вывод, что либо его тоже зовут Абу, либо с этим именем у эмиссара связаны какие-то особые воспоминания. Что делаешь в этом селе? Иду покупать сына из плена. Ирина выдала следующий кусок легенды о сыне Ване, который вообще-то Абу, но не обрезанный. Сидит теперь этот Ваня Абу, необрезанный у некоего Руслана Умаева. А как туда пройти, знает вот этот мужлан Махмуд Бекмурзаев. Дядька нахмурился и как-то неопределенно покачал головой. Сказочка, судя по всему, ему не особенно понравилась. Слабенькая сказочка, сами понимаете. Но другое вы не предлагали. Сзади возник удащавый, осторожно прикоснулся к руке штатского, желая привлечь его внимание. Нетерпеливо отмахнувшись, араб поинтересовался. — Ты рабыня? — Я же сказала, нет. Слегка возвысила голос Ирина. Просто шла искать сына, забрела в это село. араб на минуту задумался. Публика молча стояла, почтительно хлопая глазами. Худощавый нервно переминался с ноги на ногу, не решаясь вторично тревожить высокого гостя. — Я тебе предлагаю сопровождать меня, — кратко поразмышляв, принял решение араб. — У меня убили... У меня нет переводчика. Вполне может быть так, что мы посетим этого Руслана, у которого в плену твой сын. — Я подумаю... — снисходительно кивнула головой Ирина, как это она обычно делала дома, когда к ней униженно обращались за помощью или советом, зависевшие от ее благорасположения людишки. «Стоит ли принять твое предложение?» «Подумаешь?» Араб ухмыльнулся всей бородой, насмешливо прищурился, как-то по-новому оглядывая собеседницу. «Ты подумаешь? Хм, ты полагаешь, у тебя есть выбор?» Ирина невольно опустила голову, мельком отметив, что на ее плечах и груди Едва прикрытых безразмерной сорочкой, зияют множественные кровоподтеки, красноречиво свидетельствующие о недавнем жутком унижении. Да, женщина в таком виде выглядит по меньшей мере жалкой, пытаясь скачать права в разговоре с мужчиной-мусульманином. Затянула рукой ворот сорочки, неопределенно пожала плечами. Ты сказал «предлагаю». Если бы ты сказал «тебе придется пойти со мной», я бы реагировала иначе. Ты шла, забрела в это село, и они хорошо с тобой обращались? Ирина не ответила. Ты хороша собой, необычайно привлекательна, несмотря даже на болезненный вид. Я прекрасно знаю здешние нравы. Ты пленница, женщина. Пленница. Еще два-три дня, и ты умрешь здесь. Нет у тебя выбора. Или ты идешь со мной, или умираешь. Ну, нет так и нет. Ирина поклонилась по обычаю. Я готова следовать за тобой. Что мне делать? «Скажи им, что я беру тебя переводчицей!» араб кивнул через плечо. «Скажи, и пусть вернут тебе твою одежду, и больше не трогают! Оденься! Приходи в зал. Я видел, там накрыли стол. Будешь работать!» «Кто меня тронет, будет расстрелян на месте по приговору шариатского суда!» Немедленно симпровизировала Ирина, обращаясь к аборигенам теперь я буду переводчицей и буду сопровождать товарища эм, господина в его странствиях верните мне мои вещи бородатая личина махмуда бекмурзаева вытянулась от удивления нервно дернув кадыком он развел руками и открыл был рот чтобы сказать что то в свое оправдание врат хорошо можешь Остановил его небрежным жестом, худощавый, пристально посмотрев на Ирину и сразу сообразив, что случилось с этой женщиной накануне. — Такой сказать не мог. Переводчик, пожалуйста, это можно. И опять слегка поклонился арабу, приглашая его пройти в более приличное помещение. хитрий констатировала хозяйка, когда мужчину удалили в зал. «Значит, жить будешь».